Глава пятая. Что предпринял Жильблас после того, как архиепископ его уволил? Как он повстречал лиценциата, которому оказал услугу, и чем тот отплатил ему за это? Я вышел из кабинета, проклиная каприз, или вернее, самомнение архиепископа, и не столько огорчился потерей его милости сколько сердился на него.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 Она отвечала, что в двух шагах от ее дома находится отличный трактир, в котором прекрасно кормят и куда ходит много приличных господ. Попросив указать мне его, я вскоре туда отправился и вошел в большую залу, походившую на монастырскую трапезную. Человек десять-двенадцать сидели за довольно длинным столом, покрытым грязной скатертью,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 Пока я поглощал свой непритязательный обед, не опасаясь перейти границ умеренности, в залу вошел лицензиат Луис Гарсис, получивший габийский приход тем способом, о котором я уже говорил. Заведя меня, он подошел поздороваться с самым обязательным видом, или, точнее, с экспансивностью человека, испытывающего безмерную радость. Он сжал меня в своих объятиях,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 Прикажи-ка заморозить бесподобное Лусенское, которым ты хотел меня угостить.